Параграф 2. Нарушение личностного компонента мышления. В клинике психических заболеваний наблюдаются нарушения мышления, обусловленные нарушениями личности. К ним можно отнести разноплановость мышления, нарушение критичности и саморегуляции. Мышление является сложной саморегулирующей формой деятельности. Оно определяется целью, поставленной задачей. Существенным этапом мыслительной деятельности является сличение получаемых результатов с условиями задачи и предполагаемыми итогами. Для того, чтобы этот акт сличения выполнялся, человеческая мысль должна быть активной и направленной на объективную реальность. Утеря целенаправленности мышления приводит не только к поверхностности и незавершенности суждений, но и к тому, что мышление перестает быть регулятором действий человека. Однако положение о том, что мышление является регулятором действий, не следует понимать так, будто мышление следует рассматривать как источник, как движущую силу поведения. Фридрих Энгельс писал, «Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей, которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются, и этим путем с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение, которое овладело умами, в особенности со времени гибели античного мира». Кавычки закрыты. Библиография первая, том 20, страница 493. Следовательно, источником человеческого действия являются осознанные потребности, возникшие в результате общественно-трудовой деятельности человека. Потребность, осознанная человеком, выступает для него в виде конкретных жизненных целей и задач. Реальная деятельность человека, направленная на достижение этих целей и разрешение данных задач, регулируется и корректируется мышлением. Мысль, пробужденная потребностью, становится регулятором действия. Для того, чтобы мышление могло регулировать поведение, оно должно быть целенаправленным, критичным, личностно мотивированным. Не существует мышления, оторванного от потребностей и мотивов стремлений, установок чувств человека, то есть от личности в целом. Об этом писал Рубинштейн в своей книге «О мышлении и путях его исследования». Вопрос о мотивах, о побуждениях анализа и синтеза мышления вообще – это по существу вопрос об истоках, в которых берет свое начало тот или иной мыслительный процесс. Кавычки закрыты. Библиография 159, страница 87. Выгодский постоянно подчеркивал, что мысль – не последняя инстанция, что сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. При построении своей теории поэтапного формирования умственных действий Гальперин, библиография 54, указывает на необходимость прежде всего формирования мотива к действию. За последние годы наметился подход к мышлению как к деятельности управления поиском решения задач. Хотя этот аспект, продиктованный кибернетическими исследованиями, безусловно, оказался плодотворным для психологии мышления, он вместе с тем вызвал у ряда исследователей односторонний подход в анализе процесса мышления. Мышление стало рассматриваться как аналог работы электронно-вычислительных машин. Оно стало сводиться к элементарным информационным процессам, к манипуляции символами. Тихомиров правильно отмечает, что распространение кибернетики привело к концентрации внимания на схеме любой деятельности, а проблема специфических человеческих особенностей деятельности отодвигается на второй план. Библиография 185, страница 31. Между тем, говоря о так называемой «пристрастной природе человеческой деятельности», Алексей Николаевич Леонтьев пишет, что личностный смысл выражает именно его, субъекта отношение к осознаваемым объективным явлениям. Библиография 110, страница 281. Естественно, что измененный личностный смысл должен сыграть существенную роль в строении и протекании мыслительной деятельности. Связь нарушения мышления с изменением мотивационной сферы наблюдается при разных формах душевных болезней. Уже при анализе того вида патологии мышления, который мы называли «искажением уровня обобщения», можно по существу говорить о нарушении мотивационного компонента мышления. Как отмечалось, больные, у которых выступило подобное нарушение – опирались в своих суждениях на признаки и свойства, не отражавшие реальные отношения между объектами. Особенно четко такие нарушения выявились при некоторых экспериментальных пробах, требовавших выделения и отбора признаков, на основе которых возможен синтез и обобщение, например, при разных вариантах классификации объектов. Мы приводили способы классификации объектов подобными больными, когда ложка могла быть объединена с автомобилем по принципу движения. Штраф объединялся с кастрюлей, потому что у обоих есть отверстия. Нередко предметы объединялись, на основании их окраски, расположения в пространстве или стиле рисунка. Подобная повышенная и облегченная актуализация формальных ассоциаций, неадекватных сближений была выявлена и другими исследователями. Так Поляков, библиография 150 и Мелешко, 134 приводят пример, когда больной видит сходство между карандашом и ботинком в том, что оба оставляют след. Описывая подобные явления, они объясняют их тем, что случайные, маловероятные связи актуализируются у больных с такой же частотой, как и упроченные. Это положение правильно. Следует, однако, разобраться в том, что представляют собой в психологическом отношении понятия «существенные», «упроченные», «значимые» или, наоборот, «случайные признаки» или «свойства предметов». Значимым и существенным является для человека то, что приобрело смысл в его жизнедеятельности – частота появления того или иного признака или свойства предмета делает его значительным или существенным. А та осмысленность – та роль, которую этот признак сыграл в жизни человека. Существенность признака и свойства, значимость самого предмета или явления, зависит от того, какой смысл они приобрели для него. Явление, предмет, события могут в разных жизненных условиях приобретать разный смысл, хотя знания о них остаются те же. Леонтьев прямо указывает, что явление меняется со стороны смысла для личности. Вместе с тем, значение вещей, совокупность наших знаний о них остаются устойчивыми. Несмотря на то, что личностная направленность и содержание мотивов могут оказаться различными, основная практическая деятельность формирует устойчивость предметного значения вещей. Наше восприятие мира всегда включает в себя и смысловое отношение к нему, его предметно-объективное значение. При известных обстоятельствах превалирует то одна, то другая сторона, но обе они слиты в гармоническом единстве». Конечно, изменения эмоций, сильные эффекты могут и здорового человека привести к тому, что предметы их свойства начнут выступать в каком-то измененном значении. Однако в экспериментальной ситуации, как бы она ни была значима для больного, объекты выступают в своей однозначной характеристике. Посуда всегда выступает как посуда, а мебель как мебель. При всех индивидуальных различиях, разницы в образовании, при всей разнородности мотивов, интересов, Здоровый человек при необходимости классифицировать объекты не подходит к ложке как движущемуся предмету. Операция классификации может проводиться в более или менее обобщенном плане, но предметное значение объекта, с которым человек совершает ту или иную операцию, остается устойчивым. Поэтому признаки, на основании которых проводятся операция классификации, актуализирующиеся при этом свойства предметов, носят в известном мере характер стандартности и банальности. У ряда больных шизофрений шизофрении эта устойчивость объективного значения вещей нарушилась. Конечно, и у них вырабатывались общие по сравнению с нормой знания о вещах и явлениях. Они едят ложкой, в качестве средства передвижения используют троллейбус. Применительно к выполняемой интеллектуальной задаче, классификации предметов, эти же больные могли отнести ложку к категории посуды или шкаф к категории мебели. Но одновременно с этим ложка могла выступить и как объект движения. Наряду с актуализацией обычных обусловленных всей прошлой жизнью свойств признаков, Отношения между предметами и явлениями могли оживляться и неадекватные с точки зрения нормальных представлений о мире, связи и отношения, которые приобретали смысл лишь благодаря измененным установкам и мотивам больных. То единство, в которое включалось значение предмета и смысловое отношение к нему, терялось благодаря изменению в сфере мотивов и установок. Особенно ярко выступало нарушение личностного компонента в том виде нарушения мышления, которое мы охарактеризовали как «разноплановость мышления». Разноплановость мышления. Нарушение мышления, обозначенное как разноплановость, заключается в том, что суждение больных о каком-нибудь явлении протекает в разных плоскостях. Больные могут правильно усваивать инструкции, они могут обобщить предлагаемый им материал, актуализируемые ими знания о предметах могут быть адекватными, они сравнивают объекты на основании существенных, упроченных в прошлом опыте свойств предметов. Вместе с тем больные не выполняют задания в требуемом направлении, их суждения протекают в разных руслах. Речь идет не о том всестороннем свойственном мышлению здорового человека подходе к явлению, при котором действия и суждения остаются обусловленными целью, условиями задания, установками личности. Речь идет также не о тех колебаниях уровней содержания суждений, возникающих как результат измененной динамики мышления – Как мы говорили выше, при непоследовательности суждений больные на какой-то отрезок времени лишаются возможности правильно и адекватно рассуждать. Однако это не представляет собой утерю целенаправленности мыслительной деятельности как таковой. Действие больного адекватны цели и условиям, поставленным экспериментатором. Например, больной оставляет обобщенный способ решения и начинает объединять объекты на основании конкретного признака. Но его действия проводятся в плане классификации. Он объединяет предметы на основании свойств, признаков самих предметов. При разноплановости мышления сама основа классификации не носит единого характера. Больные объединяют объекты в течение выполнения одного и того же задания то на основании свойств самих предметов, то на основании личных вкусов, установок. Процесс классификации протекает у больных в разных руслах. Приводим для иллюстрации некоторые примеры больного Г. Шизофрения, параноидная форма. Примечание диктора. Далее следует таблица 12. Выполнение задания, классификация предметов. Больной «Г» с разноплановостью мышления. Таблица состоит из двух колонок. Левая колонка – предметы, объединенные больным группой, Правая колонка – объяснение больного. Левая колонка – слон, лошадь, медведь, бабочка, жук и другие животные. Правая колонка – животные. Левая колонка. Самолет-бабочка. Правая колонка. Группа летающих. Бабочка изъята больным из группы животных. Левая колонка. Лопата, кровать, ложка, автомобиль, самолет, корабль. Правая. Железные. Предметы, свидетельствующие о силе ума человеческого. Самолет изъят из группы летающих. Левая колонка. Цветок, кастрюля, кровать, уборщица... Пила, вишня. Правая колонка. Предметы, окрашенные в красные и синие цвета. Левая колонка. Слон, лыжник. Правая. Предмет для зрелищ. Людям свойственно желать хлеба и зрелищ. Об этом знали древние римляне. Левая. Шкаф, стол, этажерка, уборщица, лопата. Правая – мебель. Эта группа, выметающих плохой из жизни. Лопата – эмблема труда, труд несовместим с жульничеством. Левая колонка – цветок, кусты, деревья, овощи, и фрукты. Правая – растения. Левая колонка – стакан, чашка, кастрюля. Правая колонка – посуда. Конец таблицы 12 конец примечания диктора. Из приведенной таблицы видно, что больной Г выделяет группы то на основании обобщенного признака, Животные, посуды, мебель, но на основании материала, железные, цвета, картинки, окрашенные в красные, синие цвета. Другие предметы объединяются на основании моральных, общей, теоретических представлений больного, группа, выметающих плохой из жизни, группа, свидетельствующая о силе ума человеческого и тому подобное. Некоторые больные руководствуются при выполнении задания личными вкусами, обрывками воспоминаний. Так больной С, параноидная форма шизофрении, выполняя задание на классификацию предметов, пытается образовать группы животных, растений, но тут же добавляет. Но если подходить с точки зрения моего личного вкуса, то я не люблю грибы, а выброшу эту карточку. Когда-то отравился грибами, а вот это платье мне тоже не нравится, оно не изящное. Я их положу в сторонку. «А вот моряк мне нравится, и спорт я признаю», — объединяет моряка и лыжника в одну группу. Таким образом, больной теряет цель задания не потому, что он истощился, а потому, что выполняет классификацию, исходя из личного вкуса, то кладя в основу воспоминания о том, что он отравился грибами. Другой больной, Каа, шизофрения, описанный нами совместно с Гальпериным, при классификации предметов не соглашается отнести собаку в группу выделенных им домашних животных. «Я не стану есть собачину». Направленность на объективное содержание действия утрачивается, наряду с адекватными суждениями, выступает разноплановый характер мышления. Подобная разноплановость была обнаружена нами при выполнении задания, исключения предметов. Приводим для иллюстрации некоторые примеры из эксперимента больной шизофрении. Простая форма в таблице 13. Примечание диктора. Далее следует в таблице 13. Выполнение задания, исключение предметов, больной Г с разноплановостью мышления. Таблица состоит из двух колонок. Колонка левая – предъявление картинки. Колонка правая – высказывание больной. Левая колонка – лампа керосиновая, свеча, электрическая лампочка, солнце. Правая колонка – надо выделить солнце, это естественное светило, остальное – искусственное освещение. Левая – весы, термометр, часы, очки. Правая – очки. Отделю. Не люблю очков, люблю пенсны. Почему их не носят? Чехов ведь носил. Левая колонка барабан, фуражка, зонтик. Правая. Зонтик не нужен, сейчас носят плащи. Зонтик это устаревший атрибут. Я за модернизм. Конец таблицы 13 конец примечания диктора. Как видно из таблицы 13-й больная способна выполнить задание на обобщенном уровне. Она исключает Солнце как естественное светило, но тут же выделяет очки на основании личного вкуса. Она не любит их, не потому что они не являются измерительным прибором. На таком же основании она выделяет и зонтик В результате одновременного сосуществования, переплетения всех этих разных аспектов, различных подходов к заданию, суждения, определения и выводы больных не представляют собой планомерного, целенаправленного выполнения задания. В мыслительной деятельности больных переплетаются логические суждения, обрывки представлений, элементы воспоминаний, желаний. Аналогичные нарушения мышления отмечала и биренбаум библиография 34, при исследовании больных шизофренией. Она указывала, что у больных мышление течет как бы по различным руслам одновременно, определяя этот симптом как минование сущности. Беренбаум отмечала, что больные часто подменяли выполнение задания выявлением субъективного отношения к нему, устное сообщение. При выполнении любого самого простого задания больные подходили не с позиции обусловленных конкретной ситуации эксперимента, а руководствовались измененным отношением, измененными жизненными установками. При этом могло и не быть непосредственного привнесения содержания психопатологического симптома в экспериментальную ситуацию, например, больной не вплетал элементы бреда в выполнение задания. Однако наряду с адекватными ассоциациями оживлялись связи, имеющие какое-то отношение к болезненным установкам больного, выступающие в данной конкретной ситуации как причудливые. Предметное значение вещей становится в одной и той же смысловой ситуации неустойчивым, подчас противоречивым. В тесной связи с подобной разноплановостью находится и символика мышления некоторых больных шизофренией. Именно из-за разноплановости мышления и эмоциональной насыщенности обыденные предметы начинали выступать у них в виде так называемых символов. Подобное неадекватное увязывание не стоящих в связи друг с другом вещей, представлений выступает потому, что для больного становится возможным рассмотрение самых обыденных вещей в неадекватных ситуациях и аспектах. Приведенные данные находятся в соответствии со многими клиническими данными. Анализ истории болезни этих больных, Наблюдения за их поведением в жизни и больнице выявили неадекватность их жизненных установок, парадоксальность их мотивов и эмоциональных реакций. Поведение больных отклонялось от обычных нормативов. Прежние интересы, взгляды больных отступают на задний план перед неадекватными болезненными установками. Больной мог не заботиться о своих близких, но он проявлял повышенную озабоченность по поводу так называемого «пищевого рациона» своей кошки – Другой больной мог оставить свою профессию и, обрекая семью на лишение, занимался тем, что целыми днями расставлял вещи перед фотообъективом, так как, по его мнению, видение в различных ракурсах приводит к расширению умственного кругозора. Парадоксальность установок этих больных, смысловая смещенность приводили к глубокому изменению структуры любой деятельности, как практической, так и умственной. В качестве существенного выступало то, что соответствовало измененным парадоксальным установкам больного. При выполнении экспериментальных заданий, требовавших сравнения и отбора признаков, подобная смысловая смещенность приводила к оперированию неадекватными. Если больной, который видел смысл жизни в расстановке предметов перед фотообъективом, классифицировал предметы на основании их расположения на картинках, то выбор такого принципа являлся для него осмысленным. В тех случаях, когда больной захвачен бредовыми переживаниями, так называемая разноплановость мышления выступает отчетливо и в клинической беседе. В ситуации, аффективно ненасыщенной, разноплановость мышления может выступить лишь в рудиментарной форме. Однако, как мы видели выше, она может отчетливо выявиться в экспериментальной ситуации. В этих случаях смысловая смещенность приводит к актуализации незначимых латентных, свойств сосуществующих с адекватными, мышление лишается целенаправленности. В своем докладе на 18 международном конгрессе психологов в Москве в 1966 году «Потребности, мотивы сознания» Леонтьев говорил о том, что «усвоенные человеком значения могут быть более узкими, более широкими, менее адекватными или более адекватными, но они всегда сохраняют свой объективированный, как бы надличный характер». Библиография 111, страница 9. Очевидно, у описываемых нами больных этот, так называемый, надличный характер в значении «теряется».